Анна Ким. Цифииды. Кассиопея. Читает Игорь Гмыза. Они сами параллели, которые пересеклись по чистой случайности. В общем, как-то так. Санхён прокручивает на указательном пальце кольцо со звенящим на нем ключами и лениво надувает пузырь и жвачки. Менгю отстраненно слушается в шаркане подошвы чужой обуви и перехватывает ручку дорожного чемодана другой рукой, не имея ни малейшего понятия о том, что вообще думать и как быть. Думать, стоит отметить, нужно в срочном порядке, причем рационально и трезво, а не как обычно. Но мозги шевелиться отказываются, попросту застыв мертвой неподвижной массой в его голове. Спасибо нехотя давит из себя Мингю, не потому что благодарить не за что, а потому что не привык получать помощь из ниоткуда. Честно говоря, Санхьон мало чего общего имеет с этим противоречивым ниоткуда. Просто он привык рассыпаться в своей бесценной помощи направо и налево. Даже если не просили. Даже если Мингю четко и ясно дал понять, что подачки ему не нужны, что он вполне в состоянии самостоятельно справиться с беспросветной задницей, которая со смачным чавканием заживала его, даже кольца с рук не выплюнув потом, будто рыбьи кости. На том и порешили. Санхён подкидывает ключи в воздух, ловит и бросает их Мингю. Но того природа ловкостью не одарила, приходится наклоняться и слушать хруст поясницы. Можешь оставаться здесь столько, сколько посчитаешь нужным. С родителями я уже поговорил. Спасибо. Во второй раз жьет Мингио слово это непривычное, но даже не пытается его распробовать. Отплевывается скорее и думает, ну вот как так угораздило. В маленьком дворе, спрятанном за железным забором, который выкрашен темно-зеленой краской, потрескавшейся еще лет десять назад, нет ничего, кроме чахлого деревца, пары ящиков и старой скамейки почти у самого входа в одноэтажный домик. С навеса над крыльцом срываются тяжелые капли после ночного дождя, собираясь в лужу на бетонном выступе. Мингю переступает с ноги на ногу, слушая хлюпанье влажной земли под кедами, и так нестерпимо хочет развернуться и просто уйти, что сил никаких нет. Но он не уходит. Взглядом пересчитывает зубы дареного коня, подмечая кариес тут и там. Санхён поднимает ногу и смотрит на грязь на подошве, а затем с невозмутимым видом ступает в редкую траву возле забора и вытирает о нее ноги. Мингю наблюдает за ним с некой обреченностью. Все еще хочет сбежать и позволить внезапно ставшим неприветливыми улицам Сеула проглотить себя. Может, в желудке мегаполиса не так уж и плохо. И не нужно обременять себя чужой добротой, стоящей поперек горла. — Ты давай только это, не начинай, — жует жвачку Санхен. — Гордость — штука многогранная и не то чтобы плохая, но сейчас она для тебя — непозволительный роскошь. — Дело не в гордости, — сердит обрывает его Мингю. Ответом ему служит усталый вздох, а следом — скрип калитки. Санхён оборачивается перед тем, как уйти. Съемщики всегда оставляли после себя бардак и кучу ненужных вещей, которые с годами накопились, поэтому не удивляйся горам хлама. Он бросает Мингю наедине с грязным двором, покосившимся домиком и тлеющим внутри желанием быть проглоченным улицами Сеула. Улицы отвечают ему протяжным ревом мотоцикла где-то невдалеке, грозно прерывая им стук дождевых капель, по-прежнему тяжело срывающихся с карнизы над крыльцом. На небольшой грязевой луже возле одной из ножек скамейки вздувается и сразу же лопается пузырь даренный конь улыбается полусгнившими зубами и нетерпеливо взмахивает хвостом. А Мингю понимает, что все-таки будет проглочен, но отнюдь не мегаполисом, что блестит окнами многоэтажек, а за дворками синчхона, где один косой дом на другом, а из-за забора проглядывает чужое белье, сохнущее на солнце. Удивительно, как такие трущобы гармонично вписались в самый центр столицы. Он вздыхает глубоко, делает шаг в сторону крыльца и показательно, и с размаху наступает в лужу на выступе. Щелкает дверным замком. Пять лет назад жизнь была другой совсем. Пять лет назад сам Мингю был другим. Улыбался как-то теплее, шире, охотнее. Не хотел пропасть на улицах уже давно знакомого, хоть и неродного города. Смотрел вперед с надеждой, глупый такой, но беспощадный ксадин на коленях, который он разбивал всегда, когда падал. Надежда беспощадная и милосердная одновременно. Огоньком внутри горящий. Теперь же ссадин на коленях не затягивается, а плечи оттягивает вес пяти прошедших лет, которые раньше легкими были и воздушными, которые были будущим, прошитым мечтами. А потом приходится бросать учебу на четвертом курсе, потому что бабушки диагностируют рак последней стадии. Мингю свою бабушку всегда очень любил. Она была всей его семьей, заменила ему родителей, которых не стало, еще когда он в садик ходил. Вот так раз и не стало. А следом за ним и бабушки самой. Мингю один остался. И одиночество это легло на голову колючим венцом. А теперь что? А теперь 25 уже незаконченные высшее образование грузом прошедшего времени, пятые по счету увольнения за последние пару лет и отсутствие средств к существованию. Теперь вот приходится на горло своим принципам наступать и принимать помощь от друга детства, с которым когда-то вместе в садик по соседству ходил. Мингю честно пытался, правда. Съехал со съемной квартиры сразу же, как оплаченный месяц истек. Кантовался в дешевых гашевонах на последние деньги. Гашевон – маленькие жилые помещения, пользующиеся популярностью у бедного слоя населения, рабочих мигрантов и студентов. А обычно размер комнаты не превышает 4 квадратных метров, кухня и ванная – общие для всего этажа. Попутно искал другую работу, но попытки сломанные вещи заново склеить занятие такое себе. Вот и Мингю не клеился, хотя и не вещью был, а очень даже живым человеком. Вроде. По первости точно. У Санхёна глаз намётанный, зоркий такой. Санхён раскусил его сразу почти, к стенке буквально припер, обвинил в ненужной глупости, заставил чемодан застегнуть и ехать сюда на Синчхон. Мингю поехал смотреть даренному коню в гнилые зубы и радоваться тому, что хоть такие есть. Может, потом на стоматолога ему заработает. Внутри дом выглядит куда лучше, чем снаружи, но приступ облегчения Мингю пока не ловит. Обходит сначала две небольшие комнаты с кроватью и рабочим столом в одной из них, разглядывает крохотную, но вполне уютную кухню, изучает ванную, находит стиральную машинку рядом с кладовкой и все-таки успокаивается. Садится в кресло в гостиной, устало вытягивает ноги и смотрит в потолок, на котором черным разрезает белая трещина. Санхён не преувеличил, хлама чужого действительно валяется много по углам. Спустя полчаса Мин находит в шкафу ворох поношенной одежды, в кухонных шкафчиках просроченные консервы и вскрытую полвека назад пачку кукурузных хлопьев, которые уже давно отсырели. Он бегает с веником и совком по всему дому не меньше четырех часов, сгребая в мусорные пакеты хлам непонятного назначения и проклинает свою чистоплотность, по которой так любил проезжаться танком шуточками «Тэйон». Мингю именно Тэйона и вспоминает, когда смотрит на чьи-то штаны со смачными следами кетчупа. Странные ассоциации такие, надо сказать. Но кого еще ему вспоминать, если именно Тэйон с ехидной рожей всегда утирает жирный после пиццы руки о свои джинсы. А иногда и о джинсы Мингю, просто чтобы позлить немного. Своих вещей у Мингю мало совсем. Одежда занимает лишь две полки в шкафу. Ноутбук находит свое место на рабочем столе, а любимая кружка — на кухне возле электрического чайника. Он долго заглядывает во все ящики подряд и ищет настольную лампу, уже представляя, как будет разворачивать ее плафоном в лицо Тейону с вопросом «Вымыл ли ты руки, винота?". Но лампы нет нигде, хотя быть должна и она находится на самой верхней полке в кладовке, которая по размеру оказывается в половину кухни. Здесь бы даже можно было устроить атмосферный кабинет, если бы помещение не было до того самого потолка, завалено хламом, который сюда, судя по всему, сваливали несколько лет подряд. Первой мыслью становится вынести это все во двор, устроить ритуальный костер и подпалить облака. Но Мингю только оглушительно чихает и спрыгивает вниз, зажатый в руках настольной лампой. На выходе он больно запинается босой ногой обо что-то и чуть не падает, но вовремя хватается за косяк, прижимая к груди лампу, чтобы, не дай бог, не уронить. Негодующий мат мгновенно заполняет полупустые комнаты. Растирая свободной рукой ушибленный палец, Мингю смотрит на что-то большое и прямоугольное, прислоненное к стене у выхода. За плотной темно-серой тканью, напоминающей старую штору, было не разобрать, обо что Мингю только что чуть не убил в мясо мизинец. Он ставит лампу на пол, хватается обеими руками за тяжелую ткань и рывком сдергивает ее а потом глядит на свое отражение во весь рост, вздрогнув первую секунду от неожиданности. Делает шаг вперед, лицо приближает и всматривается в рисунок радужки своих глаз. Как будто там можно прочитать совет, что делать со своей никчемной жизнью дальше. Он смахивает со щеки выпавшую ресницу и закатывает глаза в ответ своим мыслям. Снаружи громко скрипит, а после хлопает калитка. Менгю выпрямляется. Кого там еще нелегкая принесла? Соседей? Хён, ты дома? Хён. Обращение в корейском языке к старшему брату или другому старшему парню среди мужчин. Лучше бы соседей. Внутрь кладовки заглядывает Чонхо. Его волосы сильно взъерошены из-за ветра на улице. Он шмыгает носом и улыбается. «Ты чего тут делаешь?» «Это ты чего тут делаешь?» «Кто адрес дал?» «Санхён?» — ворчит Мингю, поднимая с пола лампу. «Ага, я кимпаб принёс». Кимпап — популярное блюдо корейской кухни, представляет собой роллы с начинкой из ветчины, омлета, овощей и прочего. Чонхода встаёт из-за спины шуршащий пакет. «Мама передала». Мингю вздыхает и проходит мимо него в сторону спальни. Ставит лампу на стол, подключает к розетке, упорно делает вид, что один в доме. Чон Хо стоит чуть позади и перекатывается с пятки на носок, с интересом наблюдая за каждым его действием. «Домашку бы лучше делал мелкие», — бросает Мингю, не оборачиваясь. «Я уже сделал», — довольно повещают его, а он снова вздыхает, — Чувствуй себя старым и больным человеком, которому покоя даже в гробу не дадут. Нет, Мингю к Чон Хо относится очень хорошо, но этот ребенок порой бывает непозволительно надоедливым, вот как сейчас. Хотя даже его надоедливость не то чтобы Мингю так уж сильно раздражает, но именно сегодня как никогда хочется просто побыть наедине с собой и попытаться разложить по полочкам все, что осталось от его жизни. Чонхо было восемь, когда мама привела его к Мингю, живущему по соседству, и чуть ли не со слезами на глазах попросила присмотреть за сыном. Мингю тогда только на второй курс перешел, а занятия часов до четырех длились. Он понятия не имел, откуда соседка узнала, что вечера он чаще всего проводит дома, но все-таки как-то узнала. Отказать у него духа не хватило. Слишком потерянной выглядела женщина, сжимавшая руку ничего не понимающего сына. «Я медсестра», — объясняла она, — «и сегодня меня вызвали на ночное дежурство. За сыном некому присмотреть. Его бабушка приехала в пригород и...» «Ладно», — прервал ее Мингю, не сумев скрыть легкого раздражения в голосе. «Но только сегодня». Сегодня плавно перекатилось в завтра, а потом в следующую неделю, и в итоге Чонхо бывал у него дома чаще, чем у себя. Сам Мингю к такому раскладу первое время был совсем не рад, но довольно быстро привык к этому любознательному крапузу со смешной улыбкой и перестал испытывать дискомфорт в его присутствии. Большая часть времени Чонхо валялся где-то на полу и делал домашние задания в школу, ничем Мингю не мешая но иногда начинал носиться по всей его крохотной квартире и вопить, что хочет мороженого, сходить в Лоте-Ворлд, парк развлечений в Сиуле, поиграть в компьютерные игры, нужные вставить. И если сначала Мингю шикал на него недовольно и грозился выставить за дверь, то спустя месяц молча доставал из морозилки мороженое и затыкал им Чонхород. а однажды потратил выходной на то, что водил мелкого в тот самый лоте Одним словом, обзавелся младшим братом, о котором никогда не просил. Переезжал потом не раз, но от брата непрошного отвязаться так и не смог. «Шел бы ты домой!» — Мингю берет из чужих рук пакет. «Мама опять на дежурстве в ночь». «А тебе уже не восемь, чтобы бояться одному дома оставаться», — усмехается он и треплет Чонхо по волосам. «Но хватит!» — отмахивается тот. Чонхо уже 12. Он учится лучше всех своих сверстников, обыгрывает мингю во все игры, но все равно на голову ниже него. А еще он раздражается, когда с ним обращаются, как с маленьким. Мило же, мама сказала, чтобы я заносил тебе поесть, семенит он вслед за мингю на кухню, а то ты так с голоду помрешь. Мингю замирает с кимпапом в руках, сжимает слегка фольгу, в которую тот обернут, и бросает быстрый взгляд на Чунхо. Мельком совсем. Не хочет долго смотреть на его взволнованное лицо. Не нужно ему беспокойство чужое через себя пропускать. Ни к чему оно ему. Ни к чему, но он все равно его получает. Вот только встает оно комом в горле и сглатывать совсем не получается. Он молча жьет кимпап и краем уха слушает чужое восторженное щебетание. На лабораторной по биологии Чонхо поставили в пару самой красивой девочки в классе. Мингю иногда прерывается, чтобы отхлебнуть воды из стакана, и жует все медленнее, с беззвучным внутренним вздохом, думая о том, что сам не прочь опять стать школьником и быть счастливым от какой-нибудь ерунды, вроде красивых одноклассниц но одноклассницы уже все замуж вышли давно и детей нарожали а мингю сидит на крохотной кухне чужого дома ест приготовленный не его мамой ким и слушает 12 летнюю мальчишку который не его брат у кого то за плечами блестящий оконченный университет карьера в двух шагах от своего пика брак и может даже развод А у Мингю только друг детства Санхён со старыми домами на задворках Синчхона, голосистый школьник Чонхо, чья мама вкусно готовит, добывший да одноклассник Тэён с ворохом неуместных шуточек и порой абсурдным поведением. Мингю просто король этого мира, не иначе. Ух ты! слышит он чужой восторженный возглас со стороны кладовки, когда моет кружку в раковине. Что такое? — Ты вообще видел это зеркало? — кричит ему Чонхо. — Иди сюда. Да видел я его, — ворчит Мингю, ставя кружку в сушилку, но все равно идет на знакомый голос. — Хватит копаться в чужом хламе. Лучше пойдем фильм посмотрим, если ты все еще не собираешься домой топать. Чон Хо мотает головой и продолжает с ярким восхищением в глазах ощупывать деревянную раму зеркала, об которой Мин Гю часом ранее чуть не убил свой ни в чем не повинный мизинец. Он выдыхает шумно и цокает языком, все-таки переводя взгляд на огромное зеркало. Наверное, оно и вправду красивое. Мин Гю не может сказать точно, ибо не ценитель антиквариата совсем, да и зеркала не особо любит тем более огромные такие. Те как-то сказал ему, что это потому, что он просто отвергает себя и отказывается принимать реальность. Возможно, прав он был, но точно не во всем. Реальность Мингю принял давно уже, а вот себя, кажется, так и не вышло. У зеркала резная рама из дерева красноватого оттенка. Витееватые узоры складываются по бокам в причудливые цветы. Чуть выше ветви деревьев, на которых сидят птицы. Чон Хо осторожно ощупывает раму, чуть надавливая пальцами на лепестки деревянных цветков. От его дыхания запотевает поверхность зеркала. Он поворачивается к Мингю, блестит глазами своими и просит. «Поставь его у себя в спальне». «Что? Еще чего? Ни за что!» Мотает головой Мингю и собирается уже выйти из кладовки, но его хватает за рука футболки. Хён тянет Чонхона, ну пожалуйста, оно же красивое такое, ты посмотри, продолжает уговаривать. Если совсем не понравится, то берешь потом, а ну давай. Делает чинячие глаза. Тебе от этого что будет? Хмурится Мингю. «Может, начнешь, наконец, замечать, когда глаза криво подводишь?» «Вот шкет!» — он отвешивает мальчишки под затыльник. «Поставишь?» — будто даже не замечает, продолжая настаивать на своем. «Наверное, не стоило сдаваться так быстро, но эта мелочь зубастая всегда умела надавить куда надо своим просящим взглядом. Поэтому уже через минуту Мингё с легким изумлением ловит себя на том, что тащит реклятое зеркало через маленький коридор в спальню. А оно, тяжелое настолько, что потеряешь равновесие, навалится сверху, опрокинет на пол и раздавит насмерть. Чонхо помогает с другой стороны, но помощь, конечно, такая себе. Они тратят на это откровенно бесполезные занятия около десяти минут. И когда Мингев все-таки прислоняет зеркало к стене рядом со шкафом, Чунхо радостно подпрыгивает и садится на пол, подпирая лицо обеими ладонями. Глядя на чужую улыбку, Минге вдруг понимает, что готов и потерпеть немного зеркало это дурацкое. Они смотрят какой-то боевик по старому телевизору, который явно принадлежал не Хиону одному из предыдущих съемщиков. И когда время приближается к десяти, Мингу начинает бухтеть усерднее, потому что Чунхо домой не собирается. Наоборот, ходит по дому туда-сюда и будто присматривает, куда бы ему пристроить свое тело на ближайшую ночь. Я тебя провожать не буду, предпринимает последнюю попытку Мингу, надеясь, что непрошенные гости самоликвидируются с его территории по собственному желанию. И не надо, я у тебя останусь. «С утра сразу в школу пойду». Чонхо валится на кровать, на ту самую, на которой сам Мингю еще поспать не успел. Задирает ноги на стену и свешивает голову, смотря на него снизу вверх. Пиздец! Вот где я просил об этом?» К полуночи за окном начинается дождь. От звука ударяющихся по карнизу капель, вопреки ожиданиям, не получается расслабиться. Мингю обреченно смотрит на Чон Хо, развалившегося на небольшой кровати морской звездой, и разворачивается обратно к ноутбуку. Снова и снова мониторит разные сайты, просматривает открытые вакансии, вздыхает с каждой минутой все тяжелее. Дождь перерастает в ливень, который бьет по стеклу осуждающий будто. Высунешь лицо, отхлещет по щекам наотмашь. Но Мингю Гю пощечин и так уже достаточно получил, не ему новых. Чон Хо позади что-то мычит во сне и переворачивается на другой бок. Мингю Гю трет переносицу и отводит взгляд от монитора, проклиная про себя сезон дождей. Черт его знает, в чем была причина его глубокой неприязни к этому явлению природы. В перманентно плохом самочувствии из-за резко падающего давления, да настолько, что плинтус пробивала, или же в самом дожде, как факте. И этом отвратительно влажном воздухе, которым так тяжело дышится. Год сменял последующий, но Мингю, как не любил лето с глубокого детства, так не любит и сейчас». Он настолько увлекается созерцанием медленно ползущей секундной стрелки на настенных часах, что не сразу замечает шевеление сбоку. Медленно уже здоровается с тараканом, который наверняка приполз похрустеть столетними кукурузными хлопьями, уже давно валяющимися в мусорном пакете у входа, но понимает, что движение это совсем другого рода. Он поворачивает голову, и взгляд его упирается точно в зеркало. Мингю смотрит на свое от чего то размытое отражение, будто зрение резко упало с единицы до минус двух, и не может отделаться от крайне склизкого ощущения, что оттуда на него кто-то смотрит. Не стоило поддаваться на уговоры Чанхо. Это зеркало еще при свете дня не внушало Мингю доверия. А в потемках дождливой ночи оно и вовсе выглядит как-то непозволительно крипово. Он встает со стула, мажет взглядом вскользь по спящему Чонхо и подходит к зеркалу ближе, пытаясь вспомнить, куда забросил ту тяжелую ткань, под которой оно было спрятано в кладовке. Неплохо бы накинуть обратно, потому что все это чересчур. А равно как и пялится на себя посреди ночи, зачем-то вспоминая сюжет ужастика, который они с Тейоном вместе посмотрели пару лет назад. Мингю чуть внимательнее изучает взглядом резную раму. Цветы вырезаны слишком реалистично, и если бы не легкая потертость на лепестках, он бы принял их за настоящие даже при том, что они вообще-то из дерева и цвета темно-коричневого. Птицы на ветках сверху смотрят на Мингю пустыми взглядами, но он кожей чувствует укол, и ему совсем не нравится это чувство. Странное какое-то и неприятное. Будто осуждают след за ливнем за окном, вторят его укором, тянутся к лицу, чтобы отвесить пощечину. Мингю отводит взгляд и опускает его в пол, замечая то, чего не видел раньше. Два скрещенных круга внизу рамы, заключенных в третий круг, образованных из переплетающихся стеблей. Либо у создателя зеркала была предельно богатая фантазия, либо подобная перенасыщенность деталями стала следствием воспаленного ума. В принципе, Мингю как-то без разницы, и думать об этом нет желания, только отыскать ткань и спрятать за ним второго себя в клетке из резных цветов. Зеркало будто слышит его. По отражению проходит легкая рябь. Едва заметная взгляд волна прокатывается по поверхности, искажает лицо Мингю на мгновение, заставляя его отшатнуться и оглянуться назад. Поворачиваться к зеркалу обратно не хочется совсем. Либо у него едет крыша на фоне стресса, либо просто нужно поспать немного. Он в несколько шагов преодолевает расстояние, отделяющее его от кровати, спихивает чонху ближе к стене, ложится рядом и крепко зажмуривает глаза. Хочется опять взглянуть на зеркало и убедиться в том, что ему показалось, что в отражении просто комната, что ничего не искажается, все как обычно. Но Мингю переворачивается на другой бок, избавляя себя от соблазна. Только нет напряжения внутри, накатывающего волнами. Одна минута, вторая. Мингю почти сдается и открывает глаза, чтобы все-таки посмотреть, как Чонхо рядом громко всхрапывает во сне и что-то бормочет. Момент разрушен, напряжение мгновенно рассеивается, а Мингю тихо смеется, закрывая глаза обратно. Посмотрит. Но не сегодня точно.